заключение что дальше сейчас это не конец и даже не начало конца но это возможно конец начала уинстон черчилль за время проведенное вместе мы проанализировали много информации и теперь я хочу поблагодарить вас за то что дошли со мной до конца который стал существенно ближе к началу путешествия я попытался представить чудеса в таком свете чтобы вы поняли насколько они возможны вопреки тому, что думают многие, а, может быть, и вы, пока не прослушали аудиокнигу. В чудесах нет ничего сверхъестественного, во всяком случае в тех, которые вы можете создавать сами. Применяя магическую формулу и описанные мной стратегии, вы превратитесь в мастер чудес и будете творить их снова и снова, пока это не станет вашим образом жизни. Если всегда помнить о незыблемой вере и экстраординарных усилиях, успех неминуемо придет, и вы обнаружите, что добились всего, к чему стремились. Знаю, что обещаю многое, но я слишком часто убеждался, что это выполнимо. К счастью, судьба мне подарила шанс преодолеть трудности и построить жизнь своей мечты. Ведь я старался жить, согласно магической формуле, целых 20 лет и мне выпала честь стать частью чудесных преобразований в жизни других людей, наблюдая, как они преодолевают внутренний конфликт и выходят за рамки привычного образа жизни. Но не по волшебству и не благодаря созерцанию доски визуализации, а путем принятия двух решений и их выполнения. Словом, они делали то, что и все великие люди до них верили в успех и прилагали экстраординарные усилия. У вас есть возможность пройти тот же путь. Вы можете в корне изменить свою жизнь, причем быстрее, чем предполагали. В течение следующих 30 дней вы преодолеете страх, сомнения и внутренние противоречия. Внутри вас есть сила, которая поможет воплотить в жизнь то, что вы раньше считали невозможным. Ничто вас не ограничивает. Жизнь, которую вы готовы создавать, — это ваше право от рождения. Что касается движения от возможного к вероятному и неизбежному, знаете вопрос не в том, добьетесь ли вы грандиозных целей или нет, в конечном счете вы это сделаете. В магической формуле самое важное слагаемое – время. Сколько его уйдет на выполнение миссии? Многое требует больше времени, чем мы думаем или надеемся, но ради награды стоит потерпеть. Каждый раз, когда вы обнаруживаете, что хотели бы получить больше, чем сейчас, или начинаете сравнивать свои достижения с тем, чего добились другие, имейте в виду, что когда, наконец, получите желаемое, вряд ли будете сожалеть о том, что этого не произошло раньше. Напротив, вы увидите, что все сложилось как нельзя лучше, и сам путь к цели, и срок ее достижения. Вызовы и препятствия были необходимы для вашего развития. Так что не имеет значения, на каком этапе вы находитесь. Спокойно относитесь к плодам своего труда сейчас, но не откладывайте на потом свои замыслы. И каждый день идите вперед, к тому, к чему стремитесь. Поверьте, вы непременно туда доберетесь в самый подходящий момент. Если вы помните в видении, я говорил, что чудо, которое я твердо намерен сотворить благодаря этой аудиокниге, — повысить осознанность человечества с помощью каждого слушателя этой аудиокниги. Может быть, услышав эти слова, вы сочли меня самонадеянным, но теперь-то вы понимаете, что это возможно. Каждый день я буду жить согласно магической формуле для достижения этой цели, пока не почувствую, что это произошло. Вот так все просто и ясно. Со временем моя миссия перейдет от возможного к вероятному и неизбежному, ведь по-другому просто быть не может. А что же вы? Уже выбрали для себя первую миссию? Готовитесь к 30-дневной программе «Магическая формула»? Когда вы приступите к ее выполнению, предлагаю расширить свои установки и перестать думать только о себе. Безусловно, замечательно создавать чудеса ради своих стремлений, и это очень важно. Но не забывайте о картине мира в целом. Теперь, когда вы умеете творить явные, измеримые чудеса, на вас лежит ответственность за то, что именно вы предпочитаете создавать. Взгляните на окружающий мир. Чего в нем не хватает? Чего бы вам хотелось видеть в нем больше? В чем вы можете оставить свой уникальный след? Каким будет ваше наследие? Конечно, начинать нужно с себя и своей семьи, но затем следует подумать о пользе для общества. Ведь, будучи мастером чудес, вы обладаете безграничным потенциалом влиять на других, а к этой обязанности нельзя относиться легкомысленно. Как вы знаете, два простых решения откроют перед вами дверь в мир новых возможностей, и только от вас зависит, какие из них вы решите превратить в неизбежность. Ни одна цель, мечта или миссия не будет слишком амбициозной для вас, потому что вы не можете потерпеть неудачу. Вы будете учиться, развиваться и становиться лучше день ото дня. Я с нетерпением жду новостей о чудесах, которые вы создаете.